Константин Федин. Наровчатская хроника. Повести. Серия PocketBook, Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Константин Александрович Федин. Годы жизни 1892-1977. Русский советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени за романы «Первые радости» 1945 и «Необыкновенное лето». 1947-48 годы. В 1925 году Федин входит в содружество Серапионовы братья, исповедуя реалистические традиции русской классики. Его литературный талант ценили Борис Пастернак, Стефан Цвейк, Максим Горький, с которым Федина связывали дружеские отношения. В сборник входит в повести Анна Тимофеевна «Наровчатская хроника», «Трансвааль», «Старик», «Я был актером», написанные в 1920-30-х годах. Главная героиня повести Анна Тимофеевна, в которой повествуется о трагической судьбе русской женщины, имеет прототип подруга матери писателя, претерпевшая сходные жизненные трудности. Повесть «Старик» получила высокую оценку Горького, и сам Федин считал старика одной из лучших своих навал. В повести «Я был актером» отразились впечатления Федина от четырехлетнего пребывания в Германии в 1914-1918 годах.